Никакого витийства, ничего похожего на те очаровательно простодушные уловки, которыми станут позднее восторгаться люди, пресыщенные и достоверность которых за редким исключением представляется сомнительной. Речь будущего люмбургского священника нескладна, порой он говорит сбивчиво, беспомощно, ищет слов. Причина заключается в том, что ему неведомо удобство употребления близких по смыслу слов и выражений приблизительно точных, неведомы блуждание мысли, поспешающей во словам, и послушно, как воск, повторяющий все изгибы их. Он долго мучился от неумения сказать то, что чувствовал, от своей смехотворной неуклюжести. Но он не уклоняется более от опасности, встречает ее лицом к лицу, не страшится более унизительного молчания, когда, начав говорить, не знает, как кончить, и слова повисают в воздухе. Ему даже хочется, чтобы так было. От каждой новой неудачи лишь еще ту же скручивается пружина воли, отныне непреклонный Без околичностей он приступает к предмету беседы, уповая на милость Господню. Он прямо говорит то, что мыслит, и вскоре даже самые неотесанные насмешники внемлют ему, не противись в душе, оставив намерение заведомо ничему не поддаваться. И все от того, что невозможно представить себе, чтобы такой человек мог обмануть. Вы чувствуете, что он возвышается вместе с вами на том пути, куда увлекает вас. Жестокая истина, поражающая самое сердце, тщательно выбранным словом, постигла его еще раньше. Вы ясно сознаете, что он вырвал ее из самого сердца своего. О нет, здесь не найдется ничего любопытного для маститых богословов, ничего такого, что могло бы поразить их необычностью. Говорятся слова самые обыденные. Ему надо, чтобы люди просто сидели и слушали. Чайник приплясывает и свистит на печи, замызганный пёс дремлет, положивши морду на лапы. На дворе гуляет ветер, дверь качается и скрипит петлями, в воздушной пустоте надсадно кричит галка. Они искус поглядывают на него, стеснительно отвечают на вопросы, просят извинить их, оправдываясь невежеством или привычкою, и умолкают, когда молкнет он. Да что ж такое вы говорите нашим прихожанам, допытывается Менуса Гре. Их словно подменили. Когда я говорю о вас, никто не отваживается смотреть мне в глаза. Настоятель избегает предлагать Викарию вопросы, на которые надо отвечать прямо или да, или нет. Почему? Видимо из осторожности. Но также и потому, что в глубине души он боится. Чего же он боится? Благодать? Незашедшая на сию сметенную душу разбудила в ней силы столь необузданные, столь неистовые, что Минуса Гре попросту растерялся. С той достопамятной ночи под Рождество, когда компаньский настоятель держал такие смелые речи, он не дерзает более возобновлять разговор при воспоминании о котором ему всякий раз становится неловко. К тому же викарий все так же прост, также же послушлив, неизменный и безупречно почтителен. Никто из близко знакомых с ним собратьев не заметил в нем сколько-нибудь заметных перемен. К Денисану относится с прежней, несколько пренебрежительной снисходительностью, хвалит за усердие и благочестивость. Духовник Викария из прихода ларья добрый старичок сен-сюльпийской закваски, исповедовавший его по четвергам, не заметил решительно ничего необычного, никаких тревожных признаков. Но как раз это обстоятельство, которое, казалось бы, должно было успокоить Менус Игре, огорчает его до совершенного расстройства. Разумеется, он не единожды пытался укрепить свою пошатнувшуюся власть с помощью какой-нибудь хитроумной уловки. Что-нибудь предлагал, советовал или требовал, чего-нибудь с тайной надеждой услышать хотя бы одно возражение — Он готов был склониться перед более вескими доводами, лишь бы кончилось невыносимое молчание. Но и эта хитрость разбивается смиренную покорность Данисана. Стоит Менуса Гре о чем-нибудь заикнуться, как викарий уже готов повиноваться. Тщетно настоятель, жестокий мудрец, испытует то терпение, то робость несчастного Данисана, неожиданно предлагая ему, например, возобновить воскресные проповеди после того, как сам на долгое время освободил его от них. В урочный день викарий без единого упрека на устах торопливо собирает листки, исписанные корявым мужицким почерком, поднимается на кафедру и без кровинки в лице на протяжении двадцати убийственно долгих минут толкует ни на кого не глядя подходящее к случаю писания из Евангелия, Запинается, заикается, оживает мало-помалу, с отчаянным упорством сражается с собой и под конец начинает говорить с каким-то жалким, почти мучительным красноречием. Каждое воскресенье он неизменно появляется на кафедре, и всякий раз, как проповедь кончается, по рядам кресел бежит ропот, которого он один не слышит, словно глубокий, ни на что не похожий вздох, когда разряжается вдруг напряжение слушателей, очарованных колдовской властью.